Глава восемнадцатая Еще одним развлечением на празднике, который устраивал барона Кяма, оказалось спортивное соревнование среди лордов. Для дамжи в парке были поставлены палатки и отдельные столики под зонтами. Сновались слуги разнося напитки и легкие закуски. Ох, интересно, какой приз получит победитель? Задумчиво обмахиваясь веером, поинтересовалась сидящая рядом со мной леди Туар. Леди Акиама, расположившаяся от меня по другую руку, загадочно молчала. «Главное, чтобы не такие, как после лабиринта», — недовольно пробормотала леди Рэм. «Я добралась до указанного места первой, а получила в подарок розу». «Ну, вы хоть что-то получили», — усмехнулась я. А Тива покраснела. «Леди, мне очень жаль, что вышла такая путаница с призами. Мой супруг обещал во всем разобраться. Призы должны были получить все». «Ну что вы, дорогая!» — отмахнулась леди де Туар. «Вы в таком положении, что вам совершенно нельзя нервничать. Не переживайте о таких пустяках. Мы не в обиде, верно, леди Этьен?» «Конечно», — поддержала я придворную даму. «Это мелочи. Все мы получили удовольствие от игры». Тива благодарно улыбнулась и устремила взгляд на поляну, где уже установили мишени для стрельбы из лука. Солнце уже достигло зенита, все дамы попрятались под большими зонтами или в тени шатров, когда хозяин объявил о начале игр. Мужчинам раздали луки и стрелы, разбили на пары, судья приготовился записывать счет. «Прошу меня извинить, леди». Тива неожиданно встала с места. Я успела проследить за тем, куда она смотрела мгновение назад. Но женщина уже отвела взгляд. Она встала, отставила чашечку с чаем и поспешила к дому. «Ох, эти ранние сроки такие тяжелые!» — с сочувствием покачала головой леди Рэм. «Леди Акеаме стоит показаться лекарем. Может, они смогут облегчить ее страдания?» «Я могу посоветовать хорошего лекаря!» — поддержала ее леди Акуа. «Он не так хорош, как лекарь леди Этьен, но все же ценится в обществе». Наверное, мне сейчас нужно было что-то сказать, но я не могла не отметить, как от группы стражников отделился один мужчина и тоже направился к дому, вслед за Тивой. И именно в сторону этих мужчин баронесса смотрела несколько минут назад. Что-то зацепило меня, но я пока не могла понять, что именно. — Смотрите, начинается! — радостно выдохнула одна из дам. Судья и в самом деле уже отдал команду. Первые стрелы сорвались и отправились в полет, чтобы через несколько мгновений вонзиться в мишени. Озвучив результат, стрелки сменились, вложили новые стрелы и прицелились. Герцог Итьянский стрелял одним из последних. Я даже чай отставила с интересом, наблюдая за тем, как Роналд, закатывая рукава белой рубашки, натягивает защитную крагу на левую руку и становится в стойку, чтобы вложить стрелу и через миг натянуть тетиву до предела. Мгновение. И свист подтверждает, что стрела сорвалась с ложа. «Идеальное попадание!» — выдохнула леди рэн привстав с места. «Ничего удивительного!» — пожала плечами ее соседка. «Герцог всегда отлично владел всеми видами оружия, с малых лет в походах». «Леди тем вы можете рассказать нам о подвигах вашего супруга?» Леди рэн повернулась ко мне с блестящими от предвкушения глазами. «Генерал ведь сейчас отвоевывает мертвые земли. Говорят, там очень опасно». «Очень опасно», — подтвердила я. «И я бы не хотела сейчас говорить о тех миссиях, которые возлагают на моего супруга и его людей. Именно из-за той опасности, которой они себя подвергают». «Конечно, ваша светлость», — опомнилась женщина. «Прошу меня простить, я не подумала». «Ох, я все пропустила». Кива подоспела к моменту, когда была выпущена последняя стрела. А судья взял паузу, чтобы подвести итоги. «Прошу меня простить, дамы!» Я повернулась к баронессе, ожидая увидеть ее бледной и зеленоватой, как бывает в случаях токсикоза на ранних сроках беременности. Но женщина, наоборот, сияла, а к щекам прилил румянец. Странно. «Ничего страшного, леди Акиама, вы подоспели как раз к объявлению результатов. Отозвалась я и жестом предложила хозяйке дома присесть. «О, ну, хоть услышу имя победителя!» Звонко отозвалась она. А потом хитро прищурилась и добавила. «Ставлю золотой, что победителем выйдет ваш супруг Леди Тьен. «Не посмею с вами спорить, Леди Акиама!» Рассмеялась одна из женщин под нашим зонтом. Мимо пронеслись несколько мальчишек звонко хохоча. Тива проводила их грустным взглядом и вновь повернулась ко мне, уже улыбаясь. И победителем первого соревнования привлек к себе внимание судья, а выступив вперед. — Получает полностью заслуженно лорд Роналд Этьен! — Ну, я же говорила! — усмехнула Стива, аплодируя победителю. Мы поддержали ее, пока герцогу вручали какую-то мелкую медальку, будто шоколадную, хотя я не удивилась бы. Было такое чувство, что вся та роскошь, которой пытается кичиться барон, не настоящая, раздутая, начиная с толпы слуг, встречающих нас по приезде, заканчивая этими торжественными и помпезными играми для аристократов. И при всем этом дом наполовину пустой, призы для гостей неподготовлены и даже чай, какой-то слишком водянистый, не чита тому сбору трав, который заваривала для меня леди Маргмери. Следующим испытанием для лордов были скачки. Лошадей вывели всего трех. То есть участвовать все попросту не могли. «Ну что же вы!» — сплеснул руками барон, глядя на то, что никто особо не рвется занять место в седле одного из выделенных скакунов. «Неужели нет желающих?» «Мне одной победы на сегодня будет достаточно», — усмехнулся Роналд. «Не смею претендовать на еще один приз» и отступил галантно, предложив другим лордам выбрать себе лошадь. Сам же развернулся и твердым шагом направился в сторону нашего столика под большим ярким зонтом. — Леди Этьен, не составите ли мне компанию в прогулке по парку? Поинтересовался он, остановившись рядом. — Или желаете посмотреть скачки? — С радостью приму ваше предложение, — решила я, поднимаясь с места, и кивнула оставшимся дамам. — Леди? Они ответили мне синхронными кивками. Я легко коснулась локтя мужа и позволила увести себя в сторону от скопления людей. — Вы хорошо играете свою роль, Адель, — отметил Роналд, глядя куда-то в сторону. — Будь я сторонним наблюдателем, поверил бы. — Это же отлично, разве нет? — Весьма. Как вам прием? — Неправдоподобно, — хмыкнула я, оглядываясь. Барона Киама к этому моменту нашел только одного лорда для скачек. Остальные пока о чем-то шумно спорили. В самом деле, герцог остановился и тоже покосился в ту сторону. «И что вам кажется неправдоподобным?» «Все», — честно ответила я. «Такое чувство, что барон Киама взялся за непосильную ношу и будто бы не справляется». Мужчина хитро усмехнулся. Мы остановились на небольшом холме, с которого прекрасно было видно всех собравшихся в низине. «А он и не справляется», — проговорил Роналд, показывая ту самую медальку, которую выиграл в стрельбищах. «Крошечная круглая бляшка из желтого металла. Явно не из золота. Подделка. Без каких-либо гравировок или ленточек. Но...» — я осеклась. «Вы ему подыграли?» «Как и все здесь». Все понимают, что финансы барона не так велики, как он пытается показать. Если все понимают, для чего этот спектакль? — Не для чего, а для кого, — поправил меня герцог. — Для короля. — Его здесь нет, — напомнила я. — Верно. Роналд окинул взглядом собравшихся. Но королю не обязательно присутствовать, чтобы все знать. И я все равно не понимаю, зачем барону казаться богаче, чем он есть, даже для короля. Я нахмурилась. Этот разговор был далек от простых светских бесед, и мне казалось, что из него можно почерпнуть много интересного. — В этом есть смысл только в том случае, если корона предоставила барону финансирование, — задумчиво протянул мужчина. Деньги у барона кончились до того, как он успел оказать королю ответную услугу. И какая услуга королю может понадобиться от барона? Я задала этот вопрос настолько осторожно, насколько смогла. Если я прав, нам лучше уехать сегодня же. Думаете, нам может что-то угрожать? Я напряглась и посмотрела на мужа. Не хотелось бы проверять на практике. Спокойно отозвался он, а потом неожиданно размахнулся и отправил медаль прицельным броском в кусты. Я проводила его награду взглядом и вновь посмотрела на Роналда. — Мне отдать приказ Лане собирать вещи? — Я уже это сделала. Надеюсь, вы не злитесь, Адель. — Нет, не злюсь. Я растерянно посмотрела на мужа. — Мы ни с кем не прощаемся? — Верно. — Хорошо. — Хорошо. Он, наконец, посмотрел на меня. Между темными бровями залегли две глубокие морщины, озабоченность в глазах, сжатые в тонкую полоску губы. Может, из-за того, что я произнесла одну фразу, которая поменяла все слишком резко. Я поеду с вами в одной карете. Сборы были быстрыми. Как оказалось, герцог заранее все спланировал. Возможно, даже утром. Наши вещи уже были погружены, воины восседали на лошадях, а Лана сидела в одной из карет. «Прошу, ваша светлость!» Роналд открыл для меня дверцу другой подал руку. Помог забраться. А потом к нему подскочил Друвард и что-то прошептал на ухо. Клянусь, лорд Этьенский переменился в лице, и я бы даже сказала, что он испугался. Всего на мгновение. «В карету!» – Рублина произнес он своему камердинеру «Быстро!» Что происходит? Я задала вопрос, когда мужчина нырнул внутрь повозки и захлопнул за собой дверь. Кучер стяганул лошадей, карета сорвалась с места. «Помните то письмо, которое вы мне дали?» Спросил мужчина, отодвигая в сторону шторку. «От лорда до виньо? Да». «Я нашел тех, кто поддерживал все эти начинания». Стиснув зубы, отозвался герцог. И тех, кто изначально спонсировал заговор. «Изначально?» Я нахмурилась, чувствуя, как сердце начинает предательски ускорять ритм. «О, да!» Роналд опустил шторку только когда мы беспрепятственно выехали за забор. Деньги короны ушли барону, а вот уже от него отправились дальше. В том числе и лорду де Виньё. Последний платеж был перечислен ему в день, когда от меня потребовали сатисфакции. Я закусила губу, стараясь переварить эту новость. Получалось, мы гостили в доме тех, кто желал смерти герцогу, и пытались вписать в этот заговор и меня. Тива, интересно, знала ли жена о планах своего мужа? Мазнув взглядом по Роналду, я не могла ответить на этот вопрос со стопроцентной уверенностью. Все зависело от доверия между супругами. «Кто еще участвовал в этом заговоре?» — задала я вопрос, глядя на герцога. Помимо лорда Океамы и лорда де Виньо, Мне достался тяжелый взгляд, а потом и не менее тяжелый ответ. «Лорд Гаспен и леди маргмери «Нет!» — я отшатнулась, удивленно глядя на мужчину. «Если первая фамилия была мне неизвестна, то вторая...» — Я вас предупреждал, дорогая супруга, не стоит доверять графине. — Не верю, что она принимала в этом участие. Я тряхнула головой, недоверчиво глядя на мужа. — Леди Маргмери бы не стала! Я осеклась, вспомнив ее слова о том, что нет сторон, есть только интересы. А это значило то, что, несмотря на дружбу с королевой, она могла подчиниться и королю. — Стало бы! Сухо отозвался мужчина, встретившись со мной взглядом. Так же, как приложила руку к смерти своего мужа и старшего сына. «Что?» Я поперхнулась воздухом. «Конечно, вы же не знали...» Нейтральным тоном отозвался мужчина. Ее сын погиб на охоте от отравленной стрелы в возрасте 16 лет. Стрелка так и не нашли, а муж умер в своей постели. Лекари не смогли сказать, что стало причиной трагического случая. Вот только после его кончины король не стал назначать нового лорда Маргмери, хотя мог. Вся власть осталась в руках старухи. Ей с этим нелегко, но она осталась при деньгах и связях. Но это ведь не доказывает ее причастность, как минимум к тому, что она в заговоре против вас. Это нет согласился герцог. А вот перехваченные письма... Очень даже. Как думаете, что было в письме, которое леди Маргмери отправила сегодня утром в королевскую резиденцию? Я... я не могу знать. Зато можете прочитать. Хмыкнул мужчина, рывком отвернул полу наброшенного поверх рубашки жакета, вытащил что-то из внутреннего кармана и протянул мне сложенный в четверо лист. Разворачивала я его дрожащими руками. Пробежалась взглядом по строкам. Почерк был ее, леди Маргмери, как и подпись. А вот слова... «Сука!» — прошипела я, не сдерживая эмоций. Возможно, мне показалось, но Роналд тихо хмыкнул. В письме шла речь вначале о том, что ей удалось узнать о герцоге, а потом обо мне. О том, что я благосклонна к графине и ее дочерям что благодаря мне их, наконец, начал принимать свет, и что во время нашего утреннего чаепития я задалась вопросом, чем спровоцирована неприязнь герцога к семье Флемур. И это вызвало ее озабоченность моим вовлечением в происходящее, и что, возможно, попытка привлечь меня к задуманному была плохой идеей. — Почему вы мне это показали? — спросила я, дрожащей рукой, возвращая письмо мужу. Хочу, чтобы вы понимали, кому можете доверять, а кому нет. К моим предостережениям вы не прислушивались. И нет, я не говорю, что всегда был прав. Я тоже допускал ошибки. Думаю, вам стоит знать и то, что леди не была шпионкой. Вот только кому она доносила, я пока не разузнал. Но не удивлюсь, если и она была связана с текущей ситуацией. Ведь в ней был замешан ее дядюшка. Возможно, именно из-за этого она и погибла. Просто перестала быть нужна или ослушалась. Но это уже только домыслы. Я прикусила язык зуб. Адель сделала услугу. Убила шпионку. Шпионку короля? Или она служила кому-то помельче? Леди Маргмери тоже не была молчалива во время нашего разговора медленно произнесла я, подбирая слова. Она поделилась тем, что является подругой ее величества, и ее шпионкой. — Хотите сказать, что король и королева в этом вопросе работали вместе? — прищурился мужчина. — Леди Маргмери четко дала понять, что в случае чего легко меняет сторону, — качнула головой. — Но не могу утверждать. Просто так же делюсь с вами добытой информацией. «И я вам за это благодарен», — кивнул герцог. «Может, тогда расскажете мне еще кое-что?» — спросила я, глянув на мужа. Сейчас он казался более разговорчивым. Мы миновали небольшой город, выехали на тракт. И сейчас с одной стороны проносились поля, а с другой виднелся берег широкой реки, одной из тех, где можно было бы организовать рыбное хозяйство, если бы не подводные опасные жители. «Что именно?» «Что произошло между вами и королевской семьей, ваша светлость? Если за желанием убить вас стоит кто-то из них, я хочу сказать». «Я уже говорила что это слишком долгий разговор», — резко отозвался мужчина. «У нас два дня пути в запасе», — напомнила ему, вскинув бровь. «Этого времени будет достаточно?» «Для рассказа вполне» но я не уверен, что вы поймете меня. — Так вот в чем проблема, — фыркнула я, откинувшись на мягком сиденье и сложив руки на груди. — Вы просто боитесь. — Леди Этьен. — Могучий генерал королевской армии боится, — продолжила я. — Суждений какой-то девчонки, которая не так давно была парализована и по факту ничего не может, да? — Так, может, и вы со мной будете откровенны? Перешел в нападение мужчина. «Откуда у вас средства на покупке?» «О, запросто!» Выдохнула я. «У меня открыт счет в банке. На мое имя. Я получаю доход со всех операций, которые совершает этот банк. Потому что я предложила им новую модель ведения дел. У вас есть вопросы или возражения по этому поводу?» «Вам открыли счет?» Переспросил герцог, нахмурившись. «Верно». «Я удивлена, что вам об этом не донесли, правда?» «И что вы такого предложили, что лорд фронтье пошел против всех устоев?» «Загляните как-нибудь в банк», — посоветовала мужа. «Вам понравится. Но не думайте, что лично мои деньги станут и вашими, милорд». «И зачем же замужней женщине свои деньги?» — хмыкнул он. Вы удивитесь, но я не хочу ходить и выпрашивать у вас каждое платье или пару перчаток. О других возможных тратах я благоразумно умолчала. А еще я все еще надеюсь основать фонд помощи народу, сместив акцент, добавила. Я ведь уже предлагала отказаться от дней жалоб в пользу этого решения. Вы же что-то мне тогда сказали? Что у герцогства на это пока нет средств. Сквозь зубы выдавил Роналд, а потом хмыкнул. «Удивительно, раз вы так нуждаетесь в новых перчатках и платьях, что же не приняли мой подарок? Ну почему же подаренные вами перчатки сейчас должны быть в моем багаже? Но на прием вы их не надели. Не хочу вас обижать, ваша светлость, однако ваш вкус оставляет желать лучшего. Те перчатки не подходили к моему платью». Я подарила мужчине любезную улыбку. «Однако вы меня обидели!» Почему-то улыбнулся он. «Что же, предлагаете в следующий раз советоваться с вами по поводу подарков?» «Было бы отличным решением», — согласилась я. И не удержалась, рассмеялась. Герцог скрыл усмешку в уголках губ и отвернулся к окну. Шторка была отдернута, из окна отлично просматривались проплывающие мимо нас виды. «Не держите на меня обиду за то, что я храню от вас секреты, Адель», — неожиданно серьезно произнес он, глядя не на меня. «Дело не в вас. Дело во мне. Меня так и подмывало ляпнуть что-то наподобие. Ну, вообще-то, я так и думала». Но я поджала губы и промолчала а потом нашла в себе силы переформулировать мысль. Вы просто забываете, что эти секреты касаются не только вас, но и меня. Потому что вы флемур. Потому что я сейчас ваша жена. Сейчас? Герцог вцепился в слово, которое я не смогла сдержать. Рывком повернулся и прожег меня взглядом. Я выдала свои мысли со всеми потрохами. А потом раздался гулкий свист. Карету резко дернуло вперед, лошади заржали, а один из сопровождающих нас всадников резко накренился и на полном ходу выпал из седла. Все остальное происходило как в замедленной съемке. Карету занесло, несколько раз крутануло, я даже не поняла, как удержалась на месте. Повозка остановилась, заржали кони, послышался звон металла. На нас напали. «Оставайтесь в карете!» Это единственное, что бросил герцог перед тем, как открыл дверцу и выскочил на улицу. Из нужен, что лежали позади Роналда на сиденье, пропал меч. Но я пропустила момент, когда он успел забрать оружие. Несколько секунд я и в самом деле сидела на месте, прислушиваясь к крикам свисту-треску, а потом раздался женский крик. «Лана!» Я толкнула дверцу до того, как поняла, что делаю. Она не открылась. Она выпала из петель а я выпала из кареты вслед за ней. Запряженные лошади паниковали, стучали копытами по сырой земле, кучер пропал. А вокруг, вокруг творилось какое-то безумие. Неизвестные в серых одеждах сражались с воинами герцога на равных, теснили их и убивали. Я заметила как минимум два тела в траве, когда крик Луаны повторился. Подскочив к одному из тел, я вытащила из его ослабевших пальцев меч, И кинулась в сторону Крика, в сторону, где у дерева стояла вторая карета. Кучер лежал в траве на животе, он не дышал. «Лана!» Я заглянула в карету, но она оказалась пуста. Ни моей служанки, ни камердинера Роналда внутри не обнаружилось. А потом я ее увидела. Лана отступала к кустам. Между ней и воином в серой одежде держался Друвард. В руках мужчины не было оружия, а вот нападающий сжимал меч. «Адель!» Меня отдернули в сторону ровно в тот момент, когда на место, где я стояла, прилетела стрела. «Я же сказал сидеть в карете!» — прорычал Роналд, непонятно каким чудом оказавшийся рядом. Он развернулся и запустил заклинание в ближайшего нападающего. Тот упал в траву, пару раз дернулся и затих. «Там Лана и друвард я указала в сторону. «Они в беде!» Герцог проследил взглядом, куда я указываю, поднял руку. Заклинание сорвалось с его пальцев, ударило незнакомца в спину. Но ничего не произошло. Он этого будто бы не заметил. «Проклятие!» — прошипел герц оглянулся и, схватив меня за руку, потащил за собой. «Быстрее, Адель!» Он тащил меня прямо к Лане и Друверду, которые продолжали пятиться. А их преследователь, казалось, не спешил. Играл с безоружными людьми. «Отпустите меня!» Я выдернула руку. Понимая, что тупо задерживаю Роналда. «Быстрее! Помогите им!» Он сомневался несколько секунд, прожигал меня взглядом. «Спрячьтесь тогда! Быстро!» И кинулся вперед. Я отступила к кустам, забежала за дерево. Отсюда мне было видно все, и то, как сражаются мужчины, как наши начинают брать верх, и то, как Роналд вступает в схватку с тем незнакомцем, который отгонял от общей битвы Лану и Друварда. — А что это за красавица? — раздалось сбоку. Я обернулась. В метре от меня стоял худощавый мужчина в серых одеждах, держал в руках меч и усмехался. — Ну, подходи. С вызовом предложила я, поднимая меч, который так и не выпустила из руки. — Познакомимся поближе. Оружие оказалось тяжелым. После того, как Тамаш подогнал мне более легкий тренировочный клинок, я отвыкла от тяжести обычных. Тут же выбирать не приходилось. «А ты храбрая птичка, да?» Наклонив голову, поинтересовался головорез. «Ну, давай потанцуем». Я перехватила меч и скинула его как раз вовремя, чтобы отразить стремительный выпад со стороны убийцы. Удар оказался настолько сильным, что меня откинуло. Я потеряла равновесие, но на ногах удержалась. И опять успела перехватить вражеский клинок, прикрывшись своим. В кисти неприятно хрустнуло. Черт. Вот-вот должен был подоспеть Роналд. Он не может так долго расправляться с простым разбойником. Или, может, не таким уж и простым, но все же. Но взгляда от нападающего не отвела. Этот урок Тамаша я усвоила отлично. Глаза показывают намного больше. Иногда именно взгляд может выдать, что именно сейчас сделает противник. Неплохо, птичка. Противно растянул губы в усмешке головорез. Его, кажется, совершенно не смущало происходящее вокруг. Он не спешил меня убивать. «Не знаю, комплимент ли это?» — фыркнула я, судорожно наблюдая за стойкой и руками мужчины. «Но ты слишком медленный, если хочешь меня убить». Он рыкнул. Меч взлетел со свистом, рассекая воздух. В этот раз я отскочила, но даже так кисть пробила адской болью. Подол дорожного платья зацепился за высокую траву. Вражеский клинок прочертил воздух в нескольких сантиметрах от меня. И я напрягла руки через боль, взмахивая оружием. Лезвие чиркнуло по руке головореза, брызнула кровь. Но это был простой порез, на большее мне просто не хватило сил. Я уже видела, как он вновь замахивается, и понимала, что у меня не получится отразить следующий удар. Нужно отступать, сейчас же. А в следующее мгновение произошло сразу две вещи. Меня отдернули в сторону, как котенка, затолкнули за широкую спину. Роналд успел встать передо мной и вскинуть меч. Раздался звон сталкивающегося оружия. А в головоре заврезался огненный шар, отбросив нападавшего в сторону, как тряпичную куклу. Герцог резко развернулся, продолжая прикрывать меня от возможной опасности. Но маг, создавший заклинание, не спешил нападать. Он не носил серых одежд и пришел со стороны дороги. Заметив, что заметили его, поклонился. — Прошу прощения, если вмешался, но мне показалось, что вам нужна помощь. Голос незнакомца был сухим, как шорох осенней листвы под подошвой, а сам он худощавым. Русые волосы в палые щеки, но что меня удивило, так это притороченная к поясу книга. Ее листы будто жили собственной жизнью, трепетали и подбрасывали обложку. — Помощь нам не помешает. Без особой горделивости отозвался герцог. — Кто ты? — Путник, — развел руками маг. — Меня зовут Сеттер.